Глава тридцать третья. Я же испускаю не боевой клич героя, собравшегося принять свой последний бой, а крик досады. Очередной сержант погибает от моего клинка, и его оружие гаснет. Хочу светящиеся мечи. При внимательном рассмотрении оказывается, что плазма появляется прямо из округлых -за катушек, заменяющих кулаки твари. Отнять оружие не получается. Перехожу к другому плану. Коплю ману, на диске не трачу. Вот и подходящий момент. Небольшой воздушный тесак срезает по от обе конечности нового сержанта. Мгновенно убираю свои клинки в пространственные ячейки быстрого доступа и подхватываю отрезанные руки биодроида. Его оружие продолжает быть активным. Быстрым движением расчленяя на половинке тела безрукого сержанта светящимися мечами. «Круть!» а -а -а! «Со злостью рычу я!» когда плазменное оружие все-таки гаснет, а меня чуть не протыкает пара копий. Какое-то время отбиваюсь деактивированными обрубками сержанта. пытаясь с помощью энергопотоков запитать мечи. Тщетно, бесполезные куски говна. Отшвыриваю балованки и выхватываю свои клинки. Эх, что за несправедливость. Протокол номер 10x1.1 активирован. В связи с чрезвычайной ситуацией чужакам предоставляется доступ к военным оборонительным средствам и технологиям. Воспользуйтесь, чтобы предотвратить захват информационного ядра комплекса. «Я взлетаю!» — восклицает молчун. И действительно, он начинает подниматься выше и выше. «Нет, ты один!» — кричит ему Тор. «По периметру нашей обороны, на равных друг от друга местах, некоторые разумные, как люди, так и пришельцы, начинают постепенно возвышаться над другими». Приблизившись к Молчуну, наблюдая, как под его ногами из защитного покрытия комплекса вытягивается здоровенная конструкция, поднимая крепыша воздух. Она напоминает стекленную кабинку со странного вида креслом, разными приборами, трубочками и проводами. По краям с ее внешней стороны торчат две, похожие на трубы, установки. Молчун все же спрыгивает с непонятной штуковины и возвращается в первый ряд сражающихся. «Это же оборонительная Турель!» — восклицает кто-то из старосов, разглядывая кабинку недалеко от себя. «Есть кто-нибудь с необходимыми умениями?» «У нас двое!» — откликается с чрез. «Один!» — подает голос Донта. «Наш спец убит!» — поднимает руку Бола. «Еще есть! Ну же!» «Специально воинов с такими умениями не брали!» — сокрушается Онг. «Никто не рассчитывал, что во время испытания понадобятся специалисты, Умеющие обращаться с технологиями такого уровня. Те, что имеются, случайность. Трех разумных не хватит для прикрытия с четырех сторон света. Восклицать с чрез. Нужно минимум четверо, желательно еще больше. Вон, турели штук 20 вылезло. Работаем с тем, что есть. Занимайте места. Распределяемся по трем направлениям. Четвертое, будем держать живой силы. Командует Донта. Один из терталов первым занимает кабинку. Оба сейчазар почти следом. Какое-то время они не подают признаков жизни. Нас же продолжают теснить солдаты и сержанты. Бз, бзз, бзз. Почти бесшумно одна из турелей начинает выплевывать из себя широкие лучи. Через мгновение к ней присоединяются две другие. Световые снаряды насквозь прожигают вражеских юнитов, поражая и следом идущих. На трех направлениях, где включились турели, ситуация налаживается, а вот на четвертой проблемы. Здесь дроиды усиливают свой натиск. Представители иных раз пытаются активировать другие оборонительные установки, несмотря на отсутствие нужных навыков. Надеются, что подойдут отдаленно похожие, но пока без результатов. «Эй, люди, может у вас кто может активировать турель?» – обращаются к нам. За нас тут же отвечают. «Откуда у них?» «Они еще не достигли нужного уровня развития!» Но тут руку вверх выкидывает молочон. Сейчас все будет! Постреляем!» Все удивленно устремляют свои взоры на Крепыша. «Есть нужные навыки?» С удивлением спрашивает Онг. «Не-а!» — мотает головой парень. «Тогда, друг мой, спешу тебя огорчить!» — сообщает Бола. «Без навыков никак!» Но Молчон не теряет энтузиазма. Он, бросая оборону периметра, быстро подбегает к кабинке. Снимает с плеча своего питомца, что очень редко себя проявляет, сложа этаким необычным наплечником, и запускает его внутрь. «Крабик имеет навыки», — радостно выдает крепыш. Маленькое существо запрыгивает на панель. Его щупальца втыкается куда-то под табло, и турель оживает. Затем молчунь дергается и спрашивает в пустоту. «А? Мне указывать цель? Ну, тогда ладно». Он тычет указательным пальцем в сторону первых попавшихся противников. Ими оказываются те, с которыми сражаюсь я. Срабатывает чутье, резко падаю на живот. Надо мной вжикает луч, и на меня заваливается труп солдата. Еле успел. Молчун, сука. А тут, не понимая, что меня чуть не убил, с задором пацаненка, которому подарили новую игрушку, раз за раз тычет пальцами в разные стороны. Словно его пальцы-пистолетики настоящие. Но от игрушек их отличает то, что на каждый тычок совершается настоящий выстрел. Да, спички детям не игрушка. Покупайте ракетный комплекс с ядерными снарядами. Наша линия обороны откатывается вплотную к турелям. Мы не перекрываем им обстрел и не позволяем вражеским юнитам к ним подобраться вплотную. Ресурс защитного купола ранга «Цитадель» выработан до 40%. Используйте все доступные ресурсы для обороны. Какие еще все? У нас навыков нет, чтобы занять все турели. Или система про что-то еще намекает? Бабах! Крупная яркая вспышка за куполом. Еще одна. Это летательные аппараты противника пытаются взять защитный барьер на таран. Ну, тупые. Или нет? Пятый по счету истребитель отчасти пробивает купол. Вернее, он успевает его проткнуть и передней частью попасть за границу. А затем барьер схлопывает прореху, взрывая корабль. Блин, если дело пойдет так и дальше, то вражеские кораблики смогут пробиться к нам, и тогда нас легко расстреляют. Не помогут и турели. «Ничего себе!» — раздаются голоса из центра скопления разумных. «Там сейчас находятся баферы, лекари и те, кому сражаться не позволяют серьезные раны. Вот это аппарат! Круто! Доступ закрыт, не соответствуют параметры, отсутствуют необходимые навыки. Для чего тогда они, если никто из нас на них полетать не сможет? Эх, жаль, такие птички!» «Что? О чем они?» «Полетать?» «Есть у кого навыки пилота?» — раздается голос Донта. «Да кто же на испытания пилотов готовит?» — с удивлением спрашивают у него. «Кому они тут могут понадобиться?» «Нам!» — отвечает вопрошающему. «Они сейчас вот прям самые нужные в данный момент!» «А ты по приколу у людей спроси. Вдруг и пилоты у дикарей имеются, в отличие от нас!» Это, конечно, смешная шутка, вот только даже не все ваши пилоты, будь они здесь, могли бы управлять этими аппаратами. Эти технологии на порядок превышают наши, что отражается на требованиях к пилоту. Ха! К Максу обращайтесь, ржет услышавший разговор Скорпион. Он и без аппаратов летает, аки сокол. Сам видел, только пендель ему волшебный для разгона нужно отвесить. И кучу зубастых тварей следом пустить, чтобы прыгали и пытались его кусать за пятки. Это, если что, для мотивации полета без остановок. Ага, добродушно подтверждает молчун, продолжая указательными пальцами отстреливать вражеских юнитов. Он от нас так целое море загонщиков отвел. Они всей массой за ним куда-то убежали. Тут же начинаю ловить на себе подозрительные взгляды его вотов. Но мне на эти взгляды сейчас плевать. Все мое сознание отдается бою и воспоминаниям о полете на космическом истребителе во сне. Как же было классно, полет. Боль в пронзенном плече отвлекает меня от мечтаний. Хотя, каких мечтаний? Аппараты Есть. Есть. Пилот есть? Да, я пилот. У меня даже навык имеется подходящий. Управление малыми летательными аппаратами. И он к тому же прокачан до третьего ранга. Хочу летать. Где там эти аппараты? Немного накопленные запас маны спускаю на небольшой тесак. Располовиниваю пару солдат и как ошпаренный бросаюсь в центр круга нашей обороны. Тут и без меня пока справятся. Турель под контролем Крабика стреляет быстрее и эффективнее, чем другие. А мне нужно срочно посмотреть на так заинтересовавшие всех летательные аппараты. Пробираюсь к искомой технике, расталкиваю всех встречных. Под раздачу попадают даже раненые. Ничего страшного, еще подлечится. В небе раздается очередной бабах. Но на этот раз оно особо громкое. Ого, наполовину в купол зашел. Комментирует очевидец нового тарана. Вот оно. Разношерстная толпа окружает пяток зеркальных куполков, торчащих из-под сдвинутых шлюзов на обшивке комплекса. Куполки эти продольные, чем-то напоминают коконы. подбегая к ближайшему. Прототип БМ-5. Боевой мультисредний летательный аппарат. Экспериментальная модель. Тип. Пилотируемый. Единоличное владение. Привязка к пилоту при первом контакте, за исключением гостевого доступа. Имеется резервное беспилотное управление, и УС привязано к пилоту, за исключением гостевого доступа. Состояние заряда энергонакопителей 100%. Генератор энергосинтеза исправен, статус «Готов к эксплуатации», разрешен гостевой доступ. Информация, полученная во сне, не прошла мимо. Я начинаю понимать, что за аппарат передо мной. Охренеть, мультисредний. Мое воображение рисует полеты через любые виды пространства. Так, но этот небольшой продольный купол уже не весь корабль. Шлюз закрывает все остальное. Протягиваю ладонь к гладкому зеркальному материалу. — Ты смотри, чел, реально решил, что сможет полетать, о дебил! — сплевывает тот самый светлый эльф, что является аналитиком. — Как там его дури дурил? Моя ладонь подсвечивается в месте прикосновения, системная надпись сообщает сканирование данных потенциального пилота. Одно из двух, человек, сообщает Недонта. либо сообщи, что ты не имеешь подходящих навыков и умений, либо твои физические характеристики слабоваты, и тебе не выдержать нагрузок при полете. Да у него и то, и другое, ржет дури-дурил. Драндридрил его поддерживает. Но как только я перевожу на него взгляд, сразу замолкает и заходит за спину, продолжающего насмехаться надо мной ушастого аналитика. Меня отвлекает новая системная надпись. Навыки, умения и состояние физической оболочки соответствуют требуемым параметрам. Нейросеть поддерживать необходимые протоколы и объем передаваемых данных. Дополнительно обнаружен активированный протокол наследия. Пилоту присваивается статус «Истинный пользователь». Снимаются все ограничения гостевого доступа. Для полноценного использования летательного аппарата прототип BM-5 необходим параметр «Интеллект», равный 20 единицам. Ваш параметр «Интеллект» равен 18 единицам. В противном случае настройки откатятся к гостевому доступу. Опять это наследие. Уже почти не удивляет. Что ж, если и летать, то только полноценно. «Нахрен этот гостевой доступ? Подавай статус «Истинный пользователь». Мне двух единиц до двадцатки в интеллекте не хватает. Не беда». Быстро лезу в меню «Характеристики» и закидываю оба очка, полученные за последние два уровня, в нужную характеристику. Ваш показатель интеллекта достиг 20 единиц, бонусы, плюс 10% к эффективности заклинаний, а также к эффективности навыков и способностей, основанных на характеристике «Интеллект». Плюс 10% к общему объему маны энергии. Плюс 10% к регенерации маны энергии. Указанные показатели начислены с учетом снижения бонуса в два раза. Причина – параметр интеллект не первым достиг 20 единиц. Ну вот, теперь полетаем. Летательный аппарат будто только и ждал, когда я подниму интеллект до двадцатки. Зеркальный купол неуловимым движением отъезжает в сторону. Глазам открывается ложемент, что немного великоват по человеческим меркам. Выполнен он из полупрозрачного материала, похожего на желе. Больше ничего в кабине не наблюдая. Обращаю внимание на наблюдателей. Все в шоке и проглотили языки. Некоторые указывают то на меня, то на кабину пальцем, не в силах что-либо произнести. Прошу психа мне подыграть и перевожу взгляд на Дури Дурила. Мои губы растягиваются в широченную улыбку. Ту самую, что наводила на всех ужас и нервный тик. Не переставая улыбаться, обращаюсь к ушастику. «А ты знаешь, сладенький, как я люблю эльфийские ушки!» «А что ты качаешь головой?» «Не знаешь?» «Так я отвечу!» Меж моих зубов протискивается толстый, длинный, почти черного, с прожилками красного и фиолетового цвета язык. Он совершает круговое движение, облизывая губы, при этом чуть не касается своим застрянным кончиком ушей. «Очень не люблю», — Драндриндрил, подтвердит. «Вот он спрятался», — помнит ощущение. дури Дуридурил нервно сглатывает и оглядывается, пытаясь найти друга. У него ничего не получается, а я продолжаю. «Так что жди и никуда не уходи, я сейчас полетаю немного, проголодаюсь». Вернусь, откушу тебя уши вместе с головой, ам? На последнем моем жесте щелкаю зубами, и эльф резко дергается назад, а я, довольный произведенным эффектом, запрыгиваю в кабину летательного аппарата.